Параграф шестой. Итоги социально-экономического развития России в первой половине XIX века. Необходимым условием складывания капиталистического способа производства является так называемое первоначальное накопление. Это, по определению Карла Маркса, кавычки, Предыстория капитала и соответствующего ему способа производства. Кавычки закрыты. Смотрите. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. 23. Страница. 727. Страница. 28. Первоначальное накопление – явление переходного периода от феатализма к капитализму. В России этот процесс начался с XVII века но более интенсивно он развивался в XVIII и первой половине XIX века. Карл Маркс указывал на две стороны первоначального накопления. Первое. Собственно, накопление капитала и концентрация средств производства в руках буржуазии. Второе. Появление лишенных средств производства наемных рабочих поставленных в необходимость продавать свою рабочую силу в основе первоначального накопления лежит кавычки исторический процесс отделения производителя от средств производства кавычки закрыты смотрите там же то есть процесс экспроприации непосредственного производителя Обезземеливание крестьянства – потеря мелким ремесленникам, товаропроизводителям своей хозяйственной самостоятельности. Вместе с тем, это и процесс освобождения непосредственного производителя от феодальных пут и цехового принуждения, превращение его в свободного продавца рабочей силы. Пути первоначального накопления в разных странах имели свои особенности, а источники накопления капитала были исключительно многообразны сгон крестьян земли система колониального грабежа и государственных займов покровительственные пошлины откупа работорговля и тому подобное свои особенности первоначальное накопление имело и в россии в условиях длительного существования крепостного права В России этот процесс протекал медленно. Характерными источниками накопления капитала были система откупов, покровительственные пошлины, внешние займы, эксплуатация колониальных окраин. Важным фактором первоначального накопления в России являлся также процесс начавшегося социального расслоения крестьянства, который на одном полюсе создавал владельца денег, капиталиста а на другом – неимущих крестьян, эксплуатируемых этим нарождавшимся буржуа. В России иначе происходил и процесс экспроприации непосредственного производителя. При господстве крепостного права, в условиях несвободного положения крестьян и прикреплении их к земле, к наделу, в России не было такого массового сгона крестьян с земли, какой в свое время происходил в Англии. Однако и в России, хотя в менее выраженных размерах и виной форме, происходило отделение непосредственного производителя от средств производства. Обезземеление крестьян началось еще при крепостном праве, когда помещики в связи с ростом товарного хозяйства стали сокращать крестьянские наделы. Важным этапом обезземеления крестьян была реформа 1861 года, первое массовое насилие над крестьянством в интересах рождающегося капитализма. Кавычки закрыты, как писал Ленин. Это была первая, кавычки, помещичья чистка земель для капитализма. Кавычки закрыты. Смотрите Ленин, полное собрание сочинений, том 16, страница 254. В дореформенной России процесс экспроприации непосредственного производителя и превращения его в наемного рабочего сильнее был выражен не в сфере сельского хозяйства, а в неземледельческих промыслах. Он выражался в разложении мелких ремесленников, из среды которых выделялись, с одной стороны, владельцы промышленных заведений, с другой – потерявшие свою хозяйственную самостоятельность и превращенные в наемных рабочих массы ремесленников. В экспроприации непосредственных производителей значительную роль играл торгово-ростовщический капитал. Разложение феодально-крепостнической системы хозяйства, начавшееся еще в XVIII веке, в 30 -50 е 50 годы XIX века, перешло в стадию глубокого кризиса феодализма. Страница 29. Кризис феодализма в широком смысле этого понятия имеет экономическую, социальную и политическую стороны. Сначала он проявляется в сфере феодальной экономики как кризис феодальных производственных отношений, когда дальнейшее развитие хозяйства – на феодальной основе становится уже невозможным, и феодальные отношения превращаются в тормоз социально-экономического развития страны. Кульминационным моментом и завершением этого процесса является период революционной ситуации в России 1859-1861 годы, когда наступает кризис политики и идеологии господствующего класса. И, следовательно, кризис феодализма принимает всеобъемлющий характер, то есть охватывает не только феодальный базис, но и его надстройку. Своё разрешение кризис феодализма в России нашёл в отмене крепостного права и в ликвидации феодальных отношений, в проведении ряда буржуазных реформ. Основным фактором, обусловившим разложение и в дальнейшем кризис феодальной системы явилось развитие в ее недрах новых капиталистических отношений, которые все более разлагали устои крепостного хозяйства. На разложение и кризис феодализма большое воздействие оказывали рост антикрепостнической борьбы угнетенных масс, в первую очередь крестьянства, возникновение и развитие революционного движения, начало которому положили декабристы. Глубокое воздействие на обострение кризиса феодализма оказало поражение царизма в Крымской войне. Кризис феодализма не следует рассматривать только как проявление упадка и регресса. Регрессировало и приходило в упадок помещичье хозяйство, базировавшееся на крепостном труде. В целом же И в экономике, и в социальных отношениях, несомненно, были важные прогрессивные сдвиги, но они происходили на базе не крепостного, а мелкотоварного и капиталистического производства. Чем сильнее разлагалась феодально-крепостническая система хозяйства, тем больше условий создавалось для развития новых производственных отношений. Кавычки. «Экономическая структура капиталистического общества», писал Карл Маркс, «выросла из экономической структуры феодального общества. Разложение последнего освободило элементы первого». Кавычки закрыты. Смотрите Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 727. Следовательно, Разложение и кризис крепостничества в конечном счете есть показатель социально-экономического прогресса, ибо прогрессивные тенденции выражались не только в развитии нового, но и в разложении старого. Однако феодально-крепостническая система в России продолжала оставаться господствующей вплоть до падения крепостного права. Владимир Ильич Ленин указывал, что крепостное право в России было, кавычки, более крепким, твердым, могучим, всесильным, чем где бы то ни было в цивилизованном мире, кавычки закрытым. Смотрите полное собрание сочинений, том 23, страница 16. Причем к концу 18 века оно приняло настолько грубые формы, что, кавычки, ничем не отличалось от рабства, кавычки закрыты Смотрите, Ленин, полное собрание сочинений, том 39, страница 70. Крепостничество в России в силу определенных исторических условий долгое время могло приспосабливаться к новым явлениям в экономике страны и даже использовать их для укрепления позиций феодального класса, расширять свою экономическую базу путем распространения феодальных отношений на колонизируемые окраины России. Огромную роль в поддержании крепостного права играла и политическая надстройка, самодержавие, возникшее на основе феодальных отношений и консервировавшее феодальную структуру общества. Оно стояло на страже феодально-крепостнических порядков так как класс помещиков являлся его основной социальной опорой.